Руна двадцать шестая Леменкянен убивает хозяина Похьелы Миновал Ахти свирепые пасти всех смертей и прибыл невредимым ко двору старухи Лоухи, откуда вчера только увез Ильмаринин в Калевалу невесту. пренебрёг Каука наставлениями матери не дразнить мужей Сариолы, Распахнул двери дома и, без приглашения, вошел в горницу так, что закачался под ним липовый пол, и загудели еловые стены. — Пусть здравствует тот, кто рад мне в этом доме, — сказал веселый Леменкайнин. — Не найдется ли здесь овса для моего коня и доброго пива для гостя? Но ответил угрюмо из угла хозяин Похьолы. Насыпали бы твоему коню овса, если б вошел ты как должно. Ждал бы у двери рядом с котлом, когда тебе войти позволят. Обозлился Ахти на такой прием и тряхнул гневно черными кудрями. — Пусть лемпа у дверей рядом с закопченным котлом дожидается. Отец мой никогда не стоял у порога в этом доме. Всегда имел он здесь для коня стойла, для себя место на скамье, для рукавиц угол и для слуг своих избу. Отчего же мне нет места, раз бывало оно прежде отцу?» С теми словами прошел Леменкянин к столу и, сев на край сосновой скамьи, отчего прогнулась она и затрещала, сказал... — Видно, пришел я не к кстати, раз не подносят здесь гостю пива. — Не гостем ты смотришь, Лемен Кейнин, — ответила старуха Лоухи. — Ищешь ты здесь ссоры, чтоб тебе приехать вчера или явиться завтра, а сегодня не поспел солод для пива? Не замешано тесто для хлеба и, и еще не готово мясо. Обозлившись пуще прежнего, сказал Ахти с кривой ухмылкой. — Значит, окончилась пирушка. Значит, съедено уже все угощения, выпито пиво и мед, и убрано уже посуда. — Ну так слушай, длиннозубая лоухи. По собачьи ты справила свадьбу, созвала убогих и бедных, пригласила навоз и отбросы, всякую созвала сволочь, а меня не пригласила. — Знай же, не будь я леменкянин, если не подадут мне сейчас после дальней дороги кувшин пива и котел со свининой. Велела тогда злая лоухи рабыни, что скребла в доме котлы и мыло ковши и ложки, подать удалому Ахти угощение по чину. Тут же поставила рабыня на стол перед Леменкианином котел с объедками, с костями, рыбьими головами, ботвой и коркой хлеба и кувшин дрянного пива. — Если, муж, ты стоящий, — сказала она, — разом до дна осушишь кувшин Но прежде чем выпить, заглянул, как велела ему мать Леменкянин, в кувшин и увидел, что копошатся на дне его гадюки, черви и лягушки. Пригрозил он рабыне еще до вечера спровадить ее в Манулу за такое пиво, а сам достал из поясного кошелька удельный крючок, запустил его в кувшин и, выловив оттуда всех змей, червей и лягушек, Растоптал их на полу каблуками. Потом от жажды выпил удалой Ахтибрагу и сказал, — Дрянной стал напиток, пива Набралось оно в этом доме сраму. Видно, нежеланный я гость, раз не подали мне лучшего питья и не зарезали для меня барана. — Нечего дому пенять, — ответил на это хозяин похвелый если явился в него незваным. — Званный гость хорош, — сказал веселый Леменкянин, — а незванный дороже. — Слушай, пох дай-ка мне еще с дороги пиво, да получше прежнего. Рассверепел тут хозяин пох-юлый и создал колдовством пруд у ног дерзкого Ахти. — Вот тебе водица! — рявкнул он. — Хлебай сколько хочешь. — Не теленок я, чтобы лакать из лужи воду, — сказал Леменкянин и начал сам в ответ чародействовать. Напел он заклинанием золоторогого быка в горнице и без остатка выпил тот бык всю воду из колдовского пруда. Тогда создал... Долговязый хозяин похьел волка, чтобы зарезал он быка. Но веселый Ахти тут же обернул быка изворотливым зайцем, чтобы не дался он в зубы волку. Тогда превратил похьеланец волка в жадную собаку из тех, что в рощах загоняют зайцев. Но Лямин Кайнен Косова обернул рыжей белкой, чтобы прыгала она по стропилам и дразнила пса. Тогда создал хозяин Похьелы из собаки желтую куницу и пустил ее за белкой по балкам. Но Леменкайнин напел вместо белки бурую лису, и уж теперь она погнала златогрудую куницу. Тогда заклял хозяин Похьелы куницу в курицу, чтобы летела она по полу, и не давалось впасть лисицы но ловкий яхт в вмиг обернул лису когтистым ястребом и настиг ястреб-курицу, обогнав колдовство свирепого похьеланца. — Не будет у нас пира, пока не поубавится в доме гостей! — взревел от ярости хозяин похьелый. — Убирайся отсюда, паршивый юнец! Прочь дик к своей дрянной околице! «Даже никудышный герой не позволит, чтобы погнали его из-за стола», — ответил гордо Лемен Кяйнин. Тут не выдержал хозяин похвелой неуемной дерзости гостя и рванул со стены свой блистающий меч. — Давай померимся мечами, островитянин! Давай посмотрим, за чьим клинком стоит удача! — Что ж, — сказал удалой Ахтий, — Отец мой бывало храбро мечами мерился, не перевелся в сыне его род. Обнажил он свой сияющий клинок, положил его рядом с мечом хозяина Похиллой, и оказалось лезвие Похилланца длиннее на полногтя. Так вышло, что первый удар уступил Леменкянин хозяину дома. Напал тот яростно на Ахте, осыпал могучими ударами, Но, как не метил в героя, а ловкий каука всякий раз успевал увернуться. Только изрубил хозяин похьел мечом потолочные балки да расщепил дубовый стол. — В чем согрешили балки? Чем тебя стол обидел? — усмехнулся веселый леменкянин. — Пойдем-ка, лучший горячий северянин, во двор. Здесь нам женщины мешают, и дом чего доброго разнесем в щепки — На дворе же место нам будет больше, да и кровь на снегу куда красивее. Выйдя из дома, растянули они на дворе коровью шкуру, и оба на нее встали. — Если твой клинок длиннее, — сказал удалой Ахти, — так воспользуйся им еще раз, прежде чем простишься с белым светом. И вновь ударил пох -еланец и другой раз и третий, но никак ему было не попасть в соперника. Ни одной царапины не получил от его меча ловкий ахти. Так разил впустую хозяин похьюлый воздух, пока не решил Леменкянин, что настал теперь его черед. Уже сыпались искры с клинка островитянина. Так хотелось ему вступить в битву. Один только раз взмахнул мечом Ахти. И полетела голова с плеч хозяина Похьелы. Точно срезали серпом колос. Точно сразили стрелой тетерку на ветке. Сотни столбов стояли вокруг двора старухи Лоухи. Сотни черепов были насажены на них, и лишь один был свободен. Берег этот кол хозяин похьелы для молодого леменкайнина, а вышло, что Ахти насадил на него голову похьеланца. Вернулся в дом беспечный леменкайнин, чтобы смыть с рук кровь свирепого хозяина, но, узнав о смерти мужа, взбесилась старуха Лоухи, закричала в голос и созвала со всех сторон могучих мужей с мечами на погибель дерзкого каука Понял тут Ахти, что совершил он злодейство в чужой земле, что настала пора ему убираться из Сариолы, что не по силам ему одному биться с сотнями богатырей. Понял, что закончился для него веселый пир в гостеприимной похьёле.